Глава семьдесят девятая. После обеда Хариш согласился объяснить мне азы магии. Понимая, что занимаю время, предназначенное для гораздо более важных дел, я старательно всё выслушала, задала сразу возникшие вопросы и ушла обдумывать до вечера. Магия витает в воздухе, но её концентрация зависит от наличия источника поблизости. Тут всё было ясно. Состав воздуха зависит от того, что есть вокруг. В лесах он хвойный, на море солёный, в подземелье сырой и затхлый. Магия — одна из составляющих воздуха. Если есть источник, она выделяется, и маг может её впитывать. Естественно, я строил дом возле одного из крупных источников. От хитрого прищура в уголках глаз Хариша появились морщинки на да, замечательно, когда ты можешь чувствовать магию, ощущать, где её больше, где её меньше. Жаль, что мне этого не дано». Хм. Выслушав мою проблему, Хариш глубоко задумался, потом, осторожно взяв меня за плечи, долго вглядывался словно внутрь моей головы, как будто надеялся, что там спрятался ответ или хотя бы подсказка. Изначально мне говорили, что я не неинициированный маг, и это нормально. Потом я как-то сама проинициировалась. Чуть запинаясь от неожиданного смущения, принялась объяснять я, почувствовав себя неполноценной зазнайкой. Спасительница Невхарда, надеющаяся победить одного из сильнейших магов, не умеет чувствовать магию. Стыдно до румянца на щеках. А ещё... Вспомнились слова Джатсаны про купол, которым меня прикрывал Шият Сахир. Хорошо, когда он был постоянно рядом, понятно, но я же не чувствую магических всплесков, и когда Шият далеко. Тогда в море он уже накрыл меня этим куполом и до сих пор прячет под ним. Если бы вы не заговорили об этом, я бы и не заметил. Очень качественная тонкая работа. Хариш словно потянул за невидимую ниточку, уважительно покивал, потянул за ниточку в другом месте, а потом ловко, как швея. Начерно подшивающее мне платье, что-то подкрутил, потер о подушечке пальцев и... Это было как прозрение, только магическое, Магия действительно витала повсюду, её можно было не только чувствовать кожей, подозревать о её наличии, смутно различать, как блестящий огонёк в тумане, нет. Она искорками поблёскивала повсюду и пахло по-особенному. Неудивительно, что Сандж легко мог её унюхивать. «Я оставила вам большую часть плетения» и «Если не приглядываться, то моё вмешательство должно остаться незамеченным», — пояснил Хариш, внимательно изучая мою голову и хмурясь. «Но во дворце будьте осторожны и расходуйте свои силы экономно. Там уничтожены все источники, кроме одного, о котором известно лишь Шияту». «Уничтожены? Их можно просто уничтожить?» «Значит, и тот, на который рассчитывает Шият Сахир, тоже?» У меня в голове зародилась одна безумная идея. Я вспомнила, как Кишен постепенно вытягивал мою магию. Но ведь подобное можно проделать и с Шият Сахиром. Надо лишь навесить над дворцом сеть и уничтожить или как-то замуровать на время источник. Теперь пришла моя очередь хмуриться — расфокусированно уставившись в одну точку, обдумывая, насколько осуществим этот новый пункт к моему опасному плану. «Если перед атакой магов нам удастся ослабить шията», — мечтательно протянула я, полуприкрыв глаза. «И как вы собираетесь это сделать?» — ожидаемо заинтересовался Хариш. «С помощью кишена». Конечно же, едва вернувшись от оборотней, мы отчитались, что встретили настоящего некроманта, так что Хариш знал, о ком я говорю. Вы только не забывайте, что Шият Сахир теперь тоже обладает мёртвой магией. Точно. Как я могла об этом забыть?» Он же вобрал в себя всё, что можно, кроме анимагии, которая как раз не способна соседствовать ни с какой иной магической силой. Удивительно, что мёртвая магия может, а живая моя — нет. И, кстати, очень интересно. Если магия некромантов способна поглощать все остальные, значит, и внутри мага она будет действовать так же? Вы задаёте очень правильные вопросы, Ваше Высочество. Хариш посмотрел на меня с таким уважением, словно я не спрашиваю, пытаясь уложить в голове кучу взаимосвязанных между собой нюансов и тонкостей, а объясняю, как всё на самом деле устроено. Вполне вероятно, что, впитав в себя мёртвую магию, Шият постепенно начал терять другую, становясь с каждым днём всё более и более сильным некромантом, но слабее, как маг стихий. «А это можно как-то использовать?» — разволновалась я. «Я мало понимаю в некромантии. Думаю, мне следует переговорить с вашим другом». После этого Хариш, забрав с собой счастливого Ракеша, отправился через портал к оборотням, а мы с Санджем остались одни в большом доме. «Ну что, ваше высочество?» — чуть насмешливо улыбнулся мой тигр. Вы готовы убедиться не только на словах в моей преданности? А как интересно ты докажешь, что другие женщины не целовали тебя вот так? Привстав на цыпочки, я едва прикоснулась губами к уголку рта Санджа. Каждое утро, пока мы жили в нашей хижине, мой тигр доставал небольшой нож и, глядя на своё отражение в мече, тщательно брился — Но вечером едва выступившая щетинка уже снова покалывала кожу, поэтому иногда Санж брился и перед сном, если успевал. Но не сегодня. Абсолютно точно не сегодня. Ты должна это почувствовать. От меня не пахнет другими женщинами. Убеждать меня лишь словами было бесполезно, особенно если произносить всё с ехидным занудством. Пусть даже и приобняв, чтобы я могла убедиться, никаких посторонних ароматов, только родной запах моего мужчины. «Пахнет!» «Ты целовался с Джиатсаной», — фыркнула я капризно. «Вы меня точно ни с кем не путаете, ваше высочество, с таким мелким, чёрным, крылатым, наглом хвастающимся, что видел у вас обнажённый раньше меня». Или Санж действительно ревновал, или у него очень удачно получилось сыграть обиженного ревнивца. «Ах, он!» — я рассмеялась, снова целуя своего тигра. «Болтун! Вернётся, перья повыдёргиваю!» «Не переживай, я уже их ему повыдёргивал за эту новость», — успокоил меня Санж, подхватывая на руки. «Пусть страдает, зная, какая красота ему не досталась». Отвечая на жаркий поцелуй любимого, я мельком подумала, что Ракешу досталась другая, тоже красивая девушка. Но упоминать об этом уже не стала. Зачем говорить о других, когда нам так хорошо вдвоём? А ворон, конечно, наглец, каких мало, но и он заслужил немного счастья. Все мы заслужили счастье